Весь следующий день превратился в один большой сумбур. Никогда бы не подумал, что у нас так много жрецов и паладинов. Игроки начали пребывать в Альтомеду с самого утра, тут же отправляясь в окрестности Колотовки. 10, сто, тысяча, десять тысяч. К концу дня я был выжат, как лимон. По сути, ничего не делал, а моральных сил ушло больше, чем после дня махания киркой на руднике. Вечером, упав в свое кресло-качалку и кивнув очередной группе игроков, пожелавших, естественно, за плату прогуляться по замку, я начал разбираться с почтой. Мне было интересно, что Гнум сделает с халатом. К тому же картинно вздыхающий Вилтрос, демонстративно поеживающийся словно от холода и старающийся подобраться поближе к огню, несмотря на то, что выдался очень жаркий день, постоянно напоминал о своей потере. После быстрого разбора почты осталось всего два непрочтенных письма. И если гнумское было ожидаемо, то письмо от Крия было сродни повестки в военкомат для старика. Неожиданно и совершенно непонятно, с чего вдруг. Уважаемый Махан, обстоятельства полученного и принятого мной задания, как главы клана пасынки Бездны, обязывают передать вам приглашение на участие. Наш общий знакомый, выдавая мне задание, поставил жесткое условие по участию его детей в данном приключении. С письмом высылаю запись разговора с потенциальным работодателем. Для прояснения позиции по участию вашего клана в мероприятии приглашаю посетить таверну «Косой рыбак», что близ Анхурса. Прошу обозначить, когда у вас будет время. Желательно встретиться в рамках этой недели. Крий. Глава клана Пасынки Бездны Как много развелось различных глав кланов. Что с видео? «Здравствуй, Крий! Меня зовут Аренокситаликус. Можно просто Ренокс. Так будет удобнее!» Послышался громовой голос Зеленого Дракона. «Не хочу тебе желать того же враг!» Ответил огромный игрок метра под два-два с половиной, после чего начал делать какие-то пасы руками, словно готовя заклинание. Позади Крия начало формироваться что-то черное и туманное, словно тени гераники. Однако постепенно визуальный эффект сменился, превратив тьму в темный плащ. Зачем же так громко? ответил Ренокс, не обращая внимания на приготовление своего собеседника к атаке. Признаю. «Драконы виноваты в вашей гибели, но сейчас нам нечего делить. Мы тоже ушли из Барлеоны». «Хм... Давай, чтобы нам ничего не мешало, я отпущу твоих помощников погулять на время». Дракон дыхнул в сторону Крия зеленым пламенем, которое примерно на половине пути ярко вспыхнуло, словно налетело на защитную сферу, однако не остановилось и продолжило свой путь, полностью уничтожив темный плащ Крия. Игрок принялся посылать в дракона различные заклинания. Однако они совершенно ничего не смогли сделать с Реноксом. Мало того, молнию, что отправил Крий, Ренокс проглотил и даже зажмурился от удовольствия. «Поговорим!» — произнес Крий, полностью опустошив свой резерв маны. «Поговорим!» — хмыкнул Ренокс и улыбнулся, усеянный острыми зубами пастью. «Что тебе от меня надо, дракон?» «Хочу нанять тебя для выполнения одного деликатного поручения». Видео оборвалось, однако я еще долго сидел и смотрел в никуда. Действие происходило не в Барлеоне. Ренокс здесь не может появиться. Или я что-то не знаю. Какого хрена он связался с непонятным Крием, а не со мной? Что за твою мать? Кроме видео, к письму был прикреплен еще один файл. Открыв его, я уставился на описание задания, переданного Реноксом Крию. Убийство дракона Аквариза Макса. Класс «Уникальное». Описание. Драконы — удивительное создание и идеальные машины для убийства. Гераника сумел найти логово одного из оставшихся в Барлеоне драконов и совратил его душу, наполнив ее мраком. Некогда гордый дракон начал превращаться в проклятого дракона-мрака. Убейте его, пока не стало слишком поздно. Какие награды полагались за выполнение этого задания, Крий не стал указывать. Однако одного описания хватило, чтобы понять. Я в деле. Как только закончу с Камнем Света, встречусь с Крием. К тому же нужно узнать, каким образом игроку удалось доставить в альтомеду кристалл Рокзара. Но вначале. Ты мне нужна. Срочно и лично. 20 минут, не раньше. Одна голова хорошо, но две, учитывая, что на вторую очень приятно смотреть и целовать, лучше. На это задание мы точно пойдем вместе. И мне плевать на мнение наш Лазар. И снова здрасте. По поводу людей хоть мрака. Поверь, по сравнению с некоторыми моими зверушками, и Картаса просто красавчики. Во вложении твоя просьба, за ресурсы не парься, у тебя все равно таких нет. Кстати, если покажешь халат Рику, забудь, что мы знакомы. По поводу замка могу сказать то же самое. Я смотрел видео атаки лазурных, могу починить ворота. Сразу предупреждаю, одним дубом не отделаешься. И этого болтливого поганца рядом быть не должно. Он меня бесит. Уж прости за откровенность. Жду воинов по ниже указанным координатам завтра к двум. Что же за день такой? Откуда на мою голову свалились Крий и Гнум? Достав амулет и сжав кулаки, чтобы Эвалет был еще в сети, я сделал звонок. «Приветствую. Извини за столь поздний вызов. Мне опять нужна помощь. Люди. <кхм> Хозяин?» Ненавязчиво напомнил о себе Вилтрас, так как видел, что в моих руках появился какой-то блестящий тканевый предмет. Эвалет согласился выделить людей к указанному времени, поэтому хоть что-то у меня сегодня получилось. Открыв свойства полученного предмета, я не смог сдержать усмешки. Гнум постарался на славу. Если он сделает горгульи в таком же духе, придется признать, что этот игрок стоил потраченных на него денег. Только одного я не понял. почему он думает, что я узнал о нем у Рика, и почему он так не любит этого человека. Парадный халат Хана Барга. Класс эпическая. Привлекательность плюс 20. Ограничение только для гоблинов. Глаза Вилтроса, когда он взял в руки этот халат, нужно было видеть. В них читалась такая преданность, такая готовность умереть за своего хозяина, что я невольно поежился. Для управляющего я стал отцом, братом и богом в одном лице. Гнум инкрустировал халат мелкими самоцветами, добавил на спине рисунок, стилизованный под морду гоблина. Манжеты, воротник и полы халата отделал мехом. Добавил капюшон, какие-то висюльки, даже цвет изменил. Она старее еще не появилась. Заниматься перепиской мне начинало надоедать, поэтому я написал Гнуму очередное письмо. добавив к нему свой амулет связи. Если что, пускай звонит. Завтра будут люди, принимай. Главным будет растяпа. По поводу Рика не беспокойся. После того, как я стащил у него этот пояс, ссылка на пояс, мы как-то особо не разговариваем. По поводу ворот мне уже интересно. Сколько же ты играешь? Архитектор, портной, еще и резчик по дереву. Причем все три специальности позволяют работать с высокоуровневыми ресурсами. Это сильно. Что касается болтливого поганца, за что ты так сварда? У нас с ним вполне рабочие отношения, и он не нашел ничего зазорного в том, чтобы поделиться мнением об игроке, так же, как и мы, вступившим на путь мастеров. Все. Теперь до завтрашнего утра меня никто и ничто не сдвинет с места. Все достало. «Дим, что случилось?» Тут же, словно по закону подлости, раздался голос Анастарии. «Лови описание задания и фрагмент видео. Настя, мне нужно знать об этом человеке все. Сделаешь?» Девушке хватило нескольких минут, чтобы разобраться в том, что произошло. Поэтому я не удивился ответу. «Выясню. Знаешь, Дим, раз я здесь, то... Ты свой супружеский долг исполнять собираешься?» Хоть что-то за этот день у меня получилось на все сто. «Император передал вам сферу!» Сквозь сон послышался колокольчик Вестника, вырывающий меня из объятий Морфея. Не открывая глаз, я протянул руку, и тут же в нее положили что-то большое и тяжелое. Послышался хлопок телепорта, проинформировавший меня, что Вестник исчез. Поэтому я сделал над собой нечеловеческое усилие и открыл глаза. А на старии уже не было. Видимо, убежала обратно к Нашлазар или вышла в реальность. Или по замку бродит. Через час должна начаться глобальная операция. Вряд ли девушка пропустит такое событие. Хозяин! Тут же рядом со мной появился Вилтрос. За последние сутки было переправлено 22 305 свободных паладинов и жрецов. По информации от бесподобной верховной жрицы, осталось еще 340 жрецов и 723 паладина. Переброска происходит прямо сейчас. Как вы и велели, из прибывших никто не покидал замка, хотя 32 свободных жителя начали требовать соблюдения своих прав на свободное перемещение по Барлеоне, желая выбраться из замка. Четверо даже пробовали прорваться силой, но Ргорд быстро отправил их обратно в Анхурс. Других происшествий не было. «Спасибо». «Хозяин», — замешкался гоблин, словно что-то хотел сказать, но не мог найти в себе смелости сделать это. «Вилтрос», — подтолкнул я гоблина к активным действиям. «Хозяин, мне довелось служить управляющим в семи замках, но только в этом ко мне относятся как к равному. Мне нечем вам отплатить, кроме того, что вы можете не перечислять мне вторую половину оплаты». Я рад, что работаю в альтомеде и смогу довольствоваться всего 50% оплаты. Гоблин раскланялся и тут же исчез. Наверняка опять что-то случилось, что требовало его присутствия. По всей видимости, злобному гному не отвертеться от массовой работы. У меня Ргорд со своими ребятами по замку бегает в ожидании второй части оплаты за год. Надо бы и им плащики сделать. Дим. Все на месте. Тут же возникло сообщение от Анастарии. Могу притащить. Давай, пора начинать представление. Изображение на барельефе, который показала мне Елизавета, не отличалось особой сложностью. Согласно ему, в процессе создания камня должно быть образовано три круга. Внешний — паладины, стоящие спиной к центру, затем жрецы, стоящие лицом к центру, и ремесленники, что-то творящие в самом центре. для чего сформированы круги и в чем основная их цель оставалась тайной, покрытой мраком. Попробуем ее разгадать. «Хозяина!» — раздался крик гоблинов-призраков практически одновременно с тем, как я появился в лесу. «Из-за ближайших деревьев вылетели мои призраки, а я едва не зарычал. Над рудником горело зарево различных заклинаний. «Хозяина! Рудник поломался! Руды сегодня не немая!» Насть, остановите их уродцев. Кто будет сопротивляться, выгоняй из рейда. Произнес я. По всей видимости, у жрецов и паладинов не получилось уничтожить моих работников. Вот они и разошлись на руднике, выясняя, кто больше сломает или испортит. Свард, держи сферу. Протянул я выданную императором вещь подошедшему ремесленнику. Начинай объединять народ. Меня возьми последним. Хорошо. Послышался ответ. после чего маг отправился к отдельной толпе игроков, среди которых мелькнули Кирона и Рик. Стоит согласиться, что как бы я ни относился к Рику, не признавать его мастерство было бы неправильно. Так что пусть работает. Там посмотрим. «Насть, тебе предстоит самая главная задача. Я уйду в объединение и буду рулить оттуда народом через тебя. Не знаю, как ты заставишь такую толпу выполнять поручения, но я в тебя верю». «Смотри, мне нужно два круга». Настя прервала меня, позвонила по амулету, и буквально через минуту к нам подошли четыре верховных жреца и три паладина генерала. Странно. Я считал, что Настя одна такая крутая в части паладинства. Я объяснил задачу по поводу двух кругов вокруг ремесленников. И к своему глубочайшему изумлению, те, кого я считал неуправляемой стайкой уродцев, принялись устраиваться по местам. Словно всю свою жизнь занимались репетицией данного действия. Паладины сформировали внешний круг диаметром 100 метров менее чем за 10 минут. Жрецам потребовалось больше времени, но и они уложились в полчаса. Никогда бы не подумал, что игроки могут быть такими организованными. Растяпа Магдей, позвал я своих двух рейд-лидеров, пока шло построение. На вас ляжет основная задача. Примерно через час здесь будет пробегать стая волков. Их нужно заморозить и держать в таком виде до тех пор, пока мы не справимся с камнем. Ни в коем случае нельзя убивать. Это важно. Мои бойцы кивнули и вылетели из круга. Я же глубоко вздохнул и еще раз осмотрелся. Гигантская армия игроков, умудрившихся организоваться, сейчас будет совместно что-то делать. Не просто калашматить друг друга или мобов. а именно что-то делать вместе, когда от действия одного круга будет зависеть результат другого. Сравнить воодушевление, которое я испытывал в данный момент с чем-либо еще, было просто невозможно. Даже в реальности не было ничего столь масштабного, эпичного, завораживающего и одновременно с этим невозможного. Я нервно вытирал ладони о куртку, несмотря на то, что они физически не могли вспотеть. Мозг начал воспринимать текущие события не просто как часть игры, а как часть реальности, в которой нам предстоит жить и сражаться. Удивительное ощущение.